Глава тридцать первая. «Патриция?» – прошептал женский голос. Он был похож на голос Китти. Патриция не могла понять, почему Китти с Джеймсом Харрисом. «Патриция!» – громче позвал голос. Патриция приподнялась на локте, потом на руки и выглянула из-за коробок. На полпути к ней стояла Китти. Одна. «Китти!» Прихрипела Патриция, её пересохший язык плохо ворочался во рту. "Ох, слава богу, ты перепугала меня до полусмерти. Пойдём. Где он сейчас?" спросила Патриция, мысли тоже едва ворочались в её голове. "Он ушёл, а теперь быстро мы должны уйти до того, как он вернётся". Патриция с трудом оттолкнулась от пола, встала на ноги и пошатываясь пошла к Кити. Колени её дрожали, спина разламывалась, затёкшие руки и ноги кололи иголки. "Почему?" спросила Патриция. Грейшоуски загорелся. "Мне позвонила миссис Грин и потребовала забрать тебя". "Где она?" пробормотала Патриция, практически добравшись до люка. Китти крепко обхватила Патрицию за талию. "Первым делом я отвезла Кори и Блю на ферму Сиви", сказала Китти, помогая Патриции встать одной ногой на первую ступеньку. Сказала, что тебе пришлось поехать к больной кузине, что живёт на севере штата. Они целый день охотились с хани на крабов. Мы взяли на прокат целую кучу фильмов, я постелила им кровати. Дети развлекаются, как в старые добрые времена. Она поставила обе ноги патриции на верхнюю ступеньку, помогла ей развернуться и начать сходить по лестнице. На полпути вниз, когда голова патриции опустилась под потолок, она почувствовала чистый свежий воздух, и едва не расплакалась. — Как загорелся? — Грейшо Скей, — спросила она, прижимаясь к лестнице, так как комната поплыла у нее перед глазами. — И где сама миссис Грин? — На два вопроса будет один ответ. Думаю, она впервые нарушила закон. Продолжай спускаться. — Нет. Сначала ты должна кое-что увидеть. — Она заставила себя вновь подняться по лестнице. — Я знаю, как выглядят чердаки, — крикнула ей вслед Китти. — Патриция, у нас нет времени. — Патриция, у нас нет времени. Патриция опустилась на колени у открытого люка и посмотрела вниз на Кити. Если ты не увидишь это, значит всё напрасно. Вы снова будете считать меня сумасшедшей. Никто никогда не считал тебя сумасшедшей. Патриция скрылась в темноте чердака. Через минуту она услышала скрип ступеньек, и голова Кити показалась в отверстии люка. Здесь темно, как в гробу, поёжилась она. Патриция вынула из кармана фонарики и осветила им путь до дымохода, где она уже повернула на бок чемодан Samsonite. Багаж я тоже уже не раз видела, проворчала Кити. Держи, протянула ей фонарик Патриция. Сажми его вот тут. Кити светила, пока Патриция возилась с защёлками. Она открыла чемодан и отодвинула чёрную плёнку. На этот раз оскаленный рот и широко раскрытые глаза Франсин не испугали Патрицию. Ей только стало очень грустно. Франсин Столько времени провела здесь в полном одиночестве. — А-а-а! — в ужасе закричала Китти, и фонарик погас. Патриция услышала, как она сухо вздохнула раз, другой, а потом Китти рыгнула, чем-то густым и мясистым. Через мгновение свет снова зажегся и осветил содержимое чемодана. — Это Франсин. Помоги мне спустить ее вниз. Патриция опустила крышку и снова заперла ее. — Нельзя перемещать улики, — сказала Китти, и Патриция тут же почувствовала себя идиоткой. — Ну, конечно! — Полиция должна обнаружить труп Франсин здесь. Но ты видела её? Так? На всякий случай уточнила Анна. Я видела её, подтвердила Кити. Я совершенно определённо её видела, и я засвидетельствую это в любом суде. А сейчас нам нужно уходить. Они вернули чемодан на место, и Кити снова помогла подруге выбраться из чердака. И только после того, как они прошли через весь коридор и спустились вниз, одна мысль поразила Патрицию, и она резко обернулась. Она сама вся была в чердачной грязи и оставила на лестнице белые следы. «О, нет!» Ноги ее подкосились, и она без сил опустилась на пол. «Нельзя отдыхать. Харрис может вернуться в любую минуту. Посмотри», — сказала Патриция и указала на ковер. Грязь была ясно видна на нем. Не отпечатки ног, но что-то очень похожее. На каждой ступеньке по одному пятну. И Патриция не сомневалась, что вели они прямо туда, где открывался люк на чердак. Он поймёт, что это была я, и что я поднималась на чердак, и он избавится от чемодана до того, как мы вернёмся сюда с полицией. И значит, всё напрасно. Но у нас нет на это времени, проговорила Кити и потянула её в сторону кухни, чёрного выхода. Патриция представила, как ключ ворочается в замочной скважине парадной двери, и момент, когда все, замерев, смотрят друг на друга, прежде чем Джеймс Харрис бросается на них через прихожую. Она представила себе три пустых чемодана на чердаке, что стоят рядом с гробом Франсин и дожидаются их мертвых сломанных тел, и позволила Китти поднять себя и увезти их к черному ходу. Но что, если полиция не станет обыскивать его чердак? Что, если Китти будет слишком напугана, чтобы подтвердить эту историю? Что, если из-за того, что она незаконно вторглась в его дом, полицейские не смогут получить ордер на обыск? В книгах о настоящих расследованиях такое описывают сплошь и рядом. Что если в результате миссис Грин лишится работы, должен быть другой путь. В голове патриции одна за другой стали появляться идеи. Она отсеивала их, пока не остановилась на той, что нужна. Это было вполне знакомо. Она проанализировала идею и поверила в неё. Теперь понятно, что делать. Подожди, сказала она и притормозила, но Кити продолжала тянуть её. Патриция вывернулась из её рук и остановилась прямо перед кухней. "Я не шучу", сказала Кити. "Мы должны уходить. Возьми швабру и пылесос", распорядилась Патриция, направляясь к лестнице. "Думай, они в шкафу под лестницей, и захвати шампунь для ковров". "Я скоро". "Зачем? Если он вернётся и поймёт, что кто-то был на чердаке, он возьмёт чемодан, увезёт его и закопает где-нибудь в лесу так, что его никогда не найдут. А нам нужно, чтобы Франсин нашли у него поэтому необходимо уничтожить все следы. Нужно почистить ступени». «Нет, нет!» Китти яростно замотала головой из стороны в сторону и замахала руками, отчего задребезжали браслеты на запястьях. «Ну нетушки, мы уходим!» Патриция вернулась, встала прямо напротив Китти и посмотрела ей в глаза. «Мы обе видели то, что лежит в чемодане на чердаке». «Не заставляй меня!» Заныла Китти. «Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста!» Патриция зажмурилась. «Потянулась!» Она почувствовала, как дикая головная боль давит изнутри на лоб. Он убил её. Мы должны остановить его, и это единственный путь. Не дав ките возможности возразить, она развернулась и вновь пошла вверх. Патриция заскулила Китти из холла на первом этаже. Моющие средства под лестницей, крикнула Патриция, перегнувшись через перила. Она раскрыла чердачную лестницу и поднялась наверх. С каждым разом она всё меньше беспокоилась о крывающем мадан. Анна начала рыться под плёнкой. Иногда она чувствовала, как тыльная сторона ладони касается чего-то лёгкого, или её пальцы вдруг натыкались на ногу или предплечье, но через минуту она нащупала то, что искала сумочку Franseen и достала её из пластика. Та пахла корицей и старой кожей. Патриция извлекла бумажник и достала из него водительские права, затем аккуратно запаковала бумажник в сумочку, а сумочку обратно в чемодан. Мы вернёмся за тобой. Прошептала она Франсин и привычно закрыла чемодан на защёлки. Внизу она обнаружила Китти с ведром, пылесосом и шампунем для ковров. Ещё она прихватила рулон бумажных полотенец и дезинфицирующее средство. "Если ты хочешь, чтобы мы сделали это, пора начинать", проворчала Китти. Они смыхнули грязь с ковров и намылили их шампунем по всему своему пути. Пена от шампуня должна была осесть, и все эти 5 минут Китти неустанно повторяла: "Давай, ну давай". Теперь надо было всё пропылесосить. Это оказалось самым трудным, так как рёв пылесоса мог заглушить звуки подъезжающей машины, открывающиеся двери и шаги Джеймса Харриса, входящего в дом. Патриция велела Китти встать у парадной двери и смотреть в окно, пока сама бегала с рычащим пылесосом вверх и вниз по лестнице. Наконец она выключила пылесос, убедилась, что на ковре не видно никаких следов, и спустилась вместе с пылесосом вниз. Только она начала сматывать шнур, как Китти прошептала: Машина обе обмерли. Он приближается, прошептала Кити. Скорее, идём. Фары светили прихожую. Патриция ускоренно замахала руками вокруг пылесоса, запястье стало ломить. Подруги убрали весь инвентарь в шкаф под лестницей и закрыли кладовку. За окном хлопнула дверца автомобиля. В проёме кухни, освещённой только подсветкой шкафов, они столкнулись. По ступенькам парадного крыльца застучали шаги. Бумажные полотенца, проговорила Патриция и похолодело. Она обернулась. На перилах лестницы, в самом конце холла, словно постовой, стоял белый рулон бумажных полотенец. Далеко. Страшно далеко. Шаги загрохотали около двери. Патриция, не раздумывая, бросилась в холл. Шаги остановились. Зазвенели ключи. Патриция схватила полотенце. «Звяк!» Джеймс Харрис уронил связку ключей. Патриция бросилась обратно, уже слыша, скрежет в замочной скважине. Китти открыла дверь черного хода и придержала ее, пока Патриция ставила полотенце на место. «Звя Уже выбегая на улицу, Патриция услышала, как хозяин вошёл в дом. Как можно тише, женщины прикрыли за собой дверь и на цыпочках спустились на задний двор. За их спинами во всех окнах начал зажигаться свет. Достигнув края двора, они побежали. Они неслись по тропинке вдоль дренажной канавы в полной темноте, так что Патриция не раз чуть не упала, до самого кадиллака Китти, припаркованного на Пит-стрит. Они скользнули на переднее сиденье машины. и рев мотора заставил Патрицию подскочить. Она убедила себя, что Джеймс Харрис никак не мог услышать этот звук. Оправившись от резкого выброса адреналина, чувствуя себя грязной, липкой, больной и немного не в себя, она опустила в руку карман, достала водительское удостоверение Франсин и потрясла им перед собой. «Мы победили. В конце концов, мы победили».